Царь открыл заседание краткую речью и вручил собору свое рукописание, в котором он приглашал пастырей потрудиться над исправлением церковного благочиния, причем вновь вспомнил о печальных годах своего детства, о бедствиях, постигших потом Россию за беззаконие правителей, особенно о великих пожарах. Затем царь вручил собору другое свое рукописание — в котором указал на то, что было сделано на помянутых двух соборах относительно русских угодников, а также на исправление судебника, который предлагал собору рассмотреть и благословить вместе с новоизданными уставными грамотами. Собственно же, по церковным делам, для которых был созван собор 1551 года, царь представил ему письменные вопросы числом 69 — требовал обсудить их и дать по ним обстоятельные ответы по правилам святых апостолов и святых отец, что и было исполнено собором. Все эти вопросы вместе с ответами на них или соборными постановлениями впоследствии были разделены на сто глав, почему и все соборное уложение 1551 года получило название «Стоглава». Откуда и самый собор тоже стал известен под именем стоглавого. Этот стоглав обнимает многие стороны церковной или обрядовой практики и нравственного состояния общества в то время. Царские вопросы указывают на разные неустройства, суеверия и злоупотребления, которые собор в своих ответах отменяет или запрещает и постановляет наказание за неисполнение уставов. Помянутые вопросы, обличающие большое знакомство с делами русской церкви, хотя и предложены царем, но, очевидно, они составлены не им лично, а, вероятнее всего, митрополитом Макарием, и, может быть, с помощью Иерея Сильвестра. Ответы на них или постановления собора сочинены, конечно, под руководством того же митрополита Макария. Эти постановления наполнены ссылками на вселенские русские соборы, на творения отцов церкви и на примеры русских иерархов. Но изложение их вообще не отличается стройностью и взаимным согласием статей. Встречаются некоторые противоречия и постановления, основанные на неверных ссылках. Таковы, например, постановления о двуперстии крестного знамения, о сугубой аллилуйи, о небритии броды и усов, Но вообще 100 глав представляет довольно полное церковное уложение, которым долгое время потом руководствовалась Русская Церковь по отношению к святительскому суду, к учреждению поповских старост, к заведению училищ, к правилам иконописания, церковного благочиния, монастырского землевладения, народной нравственности, повторительных браков и тому подобного. Вообще, в деле церковно-обрядового объединения московско-русских областей стоглав имеет такое же государственное значение, как судебник двух Иванов, третьего и четвертого, в деле гражданского объединения тех же самых областей. И на стоглаве, подобно судебнику, из областных элементов более всего заметно влияние церковных преданий новгородско-псковской земли, конечно, под явным преобладанием обычаев собственно московских. ПОКОРЕНИЕ КАЗАНИ И ВОЙНА ЛИВОНСКАЯ Казанские походы, основание Свияжска, Шиг-Али и Суюнбека, присяга казанцев и внезапная измена, последний поход, неудачный набег крымского хана, начало казанской осады, поражение япончи и поиск наарский городок, Нинастия, подкопы, храбрая оборона казанцев, Приступ 2 октября, падение Казани, вступление государя в город, возвращение его в Москву, значение казанского взятия, болезнь царя, поездка в Кириллов монастырь, мятежи и народцев, Нагайская орда, покорение Астрахани, походы на крымцев и разногласия царя с советниками, враждебность ливонских немцев, начало сношений с Англией, внутреннее состояние Ливонии и водворение реформации, вопрос о Юрьевской Дане, вторжение русских и разорение страны, завоевание Нарвы и Юрьева, Кетлер и его договор с Польшей, раздел Ливонии. Кроме важных законодательных мер, в лучшую эпоху Иоаннова царствования совершилось и самое блистательное дело его внешней политики, то есть завоевание царства Казанского. Пока на Казанском престоле сидел один из злейших врагов Москвы, крымский царевич Сафа Гирей, русские пределы с этой стороны испытывали постоянные тревоги и подвергались частым набегам казанских татар. Эти хищники, подобно своим крымским соплеменникам, старались как можно более захватывать пленников, которых обращали в рабство. Многие тысячи мужчин и женщин русских томились в казанской неволе, обремененные тяжелыми работами на своих владельцев, или отправлялись для той же цели в Среднюю Азию, будучи покупаемой восточными торговцами на казанских рынках.